Но едва веденев занес ногу, тот проснулся, вскочил и, сидя на истрепанном войлоке, закричал. «Что ты тут делаешь?» — и схватил его за полу. «Видишь? Иду», — отвечал Дмитрий Петрович. «А это что?» «Платье». «Чье?» «Мое».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 Весело смеясь, шутил Никита Федорович. То в грязи вывалишься, то воровать пойдешь. Хорош, нечего сказать. «Как же ты не узнал меня?» — спрашивал коридорного введение. «Ведь я три недели уже здесь живу. Мог бы, кажется, приглядеться. Сегодня только поступил ваше степенство», — отвечал коридорный. «Вновь ищу. Простите, Христа ради». «Ничего, братец, ничего. Ты молодец».